Глава я проснулась от того, что Соня положила ладошки на край матраса и тихо засопела. Она всегда так будила меня в выходной, когда я с просонья выключала будильник. Я улыбнулась, но тут же распахнула глаза, испугавшись, что сестру могут ударить шокером. Однако рядом никого не оказалось, только потолок медленно светлел, наполняя комнату дневным светом. Я первая заметила, как появился таймер, а за ним прозвучал пронзительный сигнал. Все подпрыгнули на кроватях, озираясь и приходя в себя. На одевание снова была одна минута. Я оделась в ту же одежду, мельком осмотрела себя в зеркало. Внешне ничего не изменилось и встала у двери. Никто не сомневался, вновь следуя за стрелками. Сонные... Подавленные мы вошли в душевую. По времени на таймере догадались, что душ нам принять не дадут. Но кто-то так не считал и встал под лейку. Вода так и не пошла. Я умылась, почистила зубы и хоть вода была ледяной, напилась сколько смогла. Вдруг не напоет и замерла под таймером. Голова была тяжелая, мысли мутные. Вряд ли спала. просто провалилась на секунды под самое утро. А потом этот голос, будто пуля в висок, пронзил до боли и приказал идти по указателям. Мы свернули несколько раз по коридору и оказались в широком холле перед прозрачными створками, за которыми едва разглядела охранников в отражающей свет форме. Двери распахнулись, и координатор велела следовать внутрь. Это оказалось огромное высоченное помещение, чем-то напомнившее хорошо оборудованный спортивный зал университета, только здесь было гораздо больше снарядов. Взгляд потерялся в многообразии представленного, но и хозяева не особо дали рассмотреть, выстроив нас в ряд у стены и приказав не двигаться. Из глубины зала вышла ламара, в неизменно собранном виде, подтянутая, строгая и неумолимая. «Группа!» — поприветствовала она, пристальным взглядом окинув каждую из нас. «Как вы заметили, больше никто не сопровождает вас в скале. Отныне так и будет. Однако не обольщайтесь. Корпусом скалы управляет программа «Калейдоскоп». Все ваши действия моментально отслеживаются и анализируются системой посредством чипа-контроллера, который вживлен вам в позвоночник. Мы видим, куда вы двигаетесь, и слышим, что вы говорите, даже как дышите. Не подводите себя! Я тяжело сглотнула, а, вспомнив медосмотр, чуть отклонилась и бегло осмотрела полуобнаженные спины остальных. Однако не заметила ничего особенного, но абсолютно у всех были покраснения на пояснице. Я невольно потянулась к своей. Кожа показалась болезненной, но ничего подозрительного не нащупала даже под резинкой брюк. «Калейдоскоп не даст вам избежать наказания, поэтому следите за тем, чтобы не нарушить правила, потому что три нарушения ведут к наказанию». «Будьте предельно внимательны и последовательны!» Все стояли смирно, почти не дыша. Ламара замолчала, осмотрела нас строгим оценивающим взглядом и продолжила. «Сейчас вы находитесь в тренировочном зале. Испытания начнутся прямо сейчас. В течение двух дней мы изучим ваш потенциал. У каждой свой инструктор». приказы которого вы выполняете беспрекословно. Вопросы. «Зачем все это?» — нерешительно спросила Найти. «Нужно выявить ваши сильные и слабые стороны. Мы видели вас в естественной среде, но теперь важно понять, как вы действуете в заданных условиях». «Вы не ответили на вопрос», — подала голос шестая. разве Угрожающе прищурилась та, а шестая едва ли не влипла в стену, косясь на охранников с шокерами. «Хм, так и быть. Придам целесообразности вашим усилиям!» С издевкой усмехнулась вражина. «Вы отобраны для важной миссии — добыть для нас нужную информацию. Сразу скажу, что до конца дойдут немногие, но тот, кто дойдет...» будет освобожден и возвращен домой без всяких последствий и с наградой. «Нас могут убить?» — испуганно выдавила Найти. «Если вы засветитесь, то станете бесполезны нам, а значит, выбываете. Но выбыть не значит вернуться домой. Выбыть значит стать мясом. Все вы помните джунгли. Зверей надо кормить». "Там не было зверей", прошептала шестая, но поймав на себе суровый взгляд главной, тут же испуганно опустила голову. "Просто они не были голодные", зловеще усмехнулась Ламара. Я напряженно вытянулась и замерла, все нервно косились на охранников и, наверное, так же, как и я, недоумевали. Мы должны показать свою физическую подготовку. не смело спросила вторая силу мы оставим нашей спецгруппе если это станет необходимо оглянулась на охранников ломара ловкость будет вашим преимуществом но в первую очередь нас интересует гибкий ум нестандартные решения отсутствие моральных и физических зажимов моральных зажимов что это значит Холодом откликнулась в животе, и я сглотнула. «А если мы все справимся?» Боязливо выдохнула пятая. «Поверьте, не вы первые тешились этой надеждой!» Усмехнулась главная. «И сюда-то вас попало всего семеро из трехсот кандидатов!» «Кандидатов куда?» С ужасом вопросила Найти. «В отряд самоубийц!» тут же отчеканила Ламара и почему-то прищурилась на меня. Я вспомнила героев этого фантастического боевика и снова стало казаться, что все это какой-то идиотский розыгрыш. Только вот электрошокеры у них были настоящие, и мои дети в заложниках. Я прищурилась, но выдержала ее взгляд, а она ухмыльнулась и оскалилась. «Шутка!» Но если не станете слушать приказов координаторов на задании, так и будет. А сейчас она оглянулась на зал. Два часа работы с инструкторами. Вопросы только по делу. Я посмотрела на первого и последнего из семи охранников, стоявших за спиной Ламары, и догадалась, что мой скорее тот худой, который сопровождал вчера. И взгляд у него был недобрый. Так и есть. Он строго кивнул, призывая подойти. Я двинулась навстречу инструктору, как и все женщины, к своим. «Начнем со скалодрома! Время для всех — 30 секунд!» — громко произнесла Ламара. «Обойдете соперниц — получите бонус! Так будет интереснее!» «Что это еще за пыточные соревнования?» — похолодела в затылке. «За мной, седьмая!» Отвернулся мой инструктор и пришлось идти следом. Самая дальняя стена, у которой нас выстроили на расстоянии метра, кажется, уходила в бесконечный потолок. Такую высоту за 30 секунд не преодолеть. И мне без тренировки уж точно. — А как же страховка? — испуганно спросила вторая. — Время! — гаркнула главное, и все инструкторы подняли секундомеры. и я осознала, что спорить или что-либо просить бесполезно. «Начали!» Все пленницы бросились к стене и стали карабкаться вверх по уступам. Я вцепилась в первые уступы, но тут же соскользнула, потому что пальцы уже были влажные. Торопливо поставив ногу на ближайший камешек, крепко сжала пальцы на другом. Подтянувшись, поняла, что и метра не осилю. Внутри бесновались злость и отчаяние. Зачем все это? Но больше всего давила мысль, что могу не выдержать подобных испытаний. Я была слишком слабой физически. Однако, вопреки внутреннему сопротивлению, пыталась ползти вверх, чтобы не провалить задачу. Вниз старалась не смотреть, но когда услышала, как кто-то сорвался и с криком полетела вниз, испуганно оглянулась. никто не разбился даже не ударился на полу откуда то появились дутые подушки кажется это были первая самая грузная и пятая третья бегунья и четвертая похоже гимнастка лихов скарабкались выше всех остальных вторая их догоняла Переводя дыхание, я потянулась дальше, но не успев встать на новую ступень, ощутила крепкий хват на щиколотке, а потом резкий рывок, и не смогла даже ахнуть, скованная страхом, сорвалась. За несколько миллисекунд передо мной промелькнули лица малышей и вся моя крохотная никому не нужная жизнь, а с приземлением в подушку... Я испуганно распахнула глаза и уставилась на перекошенное недовольством лицо персонального надсмотрщика. «Встать!» Выпутавшись из подушки и встав на ноги, я затравленно огляделась, пытаясь понять, кто мог дернуть меня за ногу. И заметила такой же ищущий взгляд первой и пятой. Пятая, несмотря на мягкое приземление, видимо, растянула руку, морщась, разминала запястье. «За мной!» – приказал инструктор. Дальше был бассейн, где, не раздеваясь, мы должны были проплыть метров двадцать и по сетке, опущенной в воду, забраться на помост под потолком. Плавала я не очень хорошо, но на адреналине быстро проплыла до половины. Однако замедлила, вдруг увидев, как Найти, почти доплыв до сетки, ушла под воду, потому что кто-то из женщин буквально прижал ее за плечи и не дал всплыть. Сердце забилось неровно, я даже забарахтала руками к борту, инстинктивно понимая, что происходит то, что не могу контролировать. — Что застыло! Вперед! — крикнул мой надсмотрщик. Содрогнувшись и несмело продолжив плыть увидела, как вынырнула первая и вслед за остальными полезла вверх. По краю борта, доплыв до сетки, быстро сжала и разжала пальцы, тряхнула головой и ухватилась за веревки перекладины. Только с виду казалось, что это будет легко. Но силы в руках не хватало, как и дыхания после плавания и пульсирующей в груди тревоги. Если бы я не занималась йогой в песках, то вряд ли вообще смогла добраться и до половины. Сетка раскачивалась и прогибалась, трудно было держать баланс, но легче, чем карабкаться по стене. И тут в ухе раздался голос координатора. «Пятая не должна достигнуть помоста!» Я замерла, прижавшись грудью к сетке и мельком посмотрела вправо. В метре от меня пятая переводила дыхание, опершись лбом в плечо и, тряся ушибленной рукой, шепотом проклинала всех на свете. — И что я должна сделать? — недоуменно нахмурилась я. — Выполняй, седьмая! — будто током ударил приказ координатора. Я вздрогнула, нерешительно переступила несколько клеток и ухватила женщину за больную руку. Та испуганно вскинула голову и выстрелила в меня острым взглядом. С сожалением я прошептала. — Останься на месте, не ползи вверх! Но та еще крепче ухватилась за сетку и подтянулась. Я дернула ее вниз за штанину. Но получилось слишком резко, потому что не смогла удержаться на одной руке и едва не повисла на штанах женщины. И вдруг пятая быстро оглянулась, хищно прищурилась, ловко спрыгнула на пару клеток в мою сторону, вывернулась и крепко обхватила меня за шею, повиснув за спиной. Никаких сил не хватило, чтобы удержаться, и я полетела вниз вместе с нею. Упав в воду, она тут же расцепила руки, оттолкнулась ногами о мою спину и всплыла. Я поднялась следом, отплевалась и панически загребла к борту, чтобы женщина не накинулась снова и не утопила в отместку. У борта оглянулась и никого за собой не обнаружила, лишь злые глаза над водой у противоположной стороны. но они смотрели не на меня, а на инструкторов у бассейна. «Седьмая, вылезай!» — крикнул мой. На дрожащих руках я выбралась из воды и обтерла лицо ладонями, убирая прилипшие прятки выбившихся из хвоста волос. А когда оглянулась на помост под потолком, где стояли первая, третья и четвертая, то заметила, как последняя спихнула ногой руки шестой, которая уже почти добралась, но рухнула в воду с высоты почти трехэтажного дома. Увидев это, поняла, что нас не только так извращенно испытывают, но и натравливают друг на друга. Но зачем? Что такого мы должны сделать для них, что проходим через адовы круги? Убедиться, что шестая жива, мне не дали, заставив идти следом. Потом была странная беговая дорожка, в движущемся полотне которой нога то утопала, проваливаясь в неожиданно возникающие углубления, то оказывалась на ребре. Держаться было не за что, и все время приходилось лавировать, чтобы не расшибить лоб или не вывернуть лодыжки. А в лицо дул мощный поток горячего воздуха, от которого быстро высохла одежда, но дышать было нечем, как и трудно смотреть под ноги. Несколько раз я падала на колени и стонала от боли, но продолжала бежать. Узкая прозрачная жердочка над бассейном, которую с моим прошлым зрением не разглядела бы, но сумела пройти последний Лабиринт из труп разного диаметра, из которого без хорошей зрительной памяти не выберешься. Какой-то интеллектуальный тест, где на бегу, уклоняясь от летящих теннисных мячиков, надо было запомнить все, что написано на сменяющихся картинках на интерактивном экране, да еще не угодить в отверстие в полу. Это испытание прошли только мы с Найти. Даже странно, на память не жаловалась, но ловкость и скорость после непривычных нагрузок, удача, да и только... И, наконец, когда на таймере показала пять минут до окончания пыток, я выдохнула с облегчением. Несколько минут уж я продержусь, не свалиться бы только от усталости. Но когда рядом не оказалось никого, кроме инструктора, а передо мной стоял матовый стеклянный куб размером с небольшую ванную комнату, внутри настороженно замерло. Лицо горело, руки подрагивали, Колени и стопы были сбиты и нещадно ныли. Хотелось просто упасть и не двигаться.